Глава 15 Шок от этой внезапной встречи был столь силен, что Дженни несколько часов не могла прийти в себя. Сперва она даже толком не поняла, что произошло. Этот человек и вправду казался ей привлекательным, но это вроде бы оправдывало разве что случайный взгляд с ее стороны, а с его так и вообще ничего подобного. И однако вдруг, хотя ничто того не предвещало, Случилось это поразительное событие. Она позволила так вести с собой другому мужчине. «Как же так? Как же так?» — спрашивала она себя, а ответ уже мелькал где-то в подсознании. Пусть Дженни того и не могла объяснить, но по своему характеру она принадлежала ему, а он ей. И, как сказал поэт Ричард Хови, «В любви, как и в бою, все решает судьба». Этого сильного и умного, медвежьей стати-мужчину, сына богатого промышленника, с точки зрения материальной обеспеченности, находившегося куда выше того мира, в котором обреталась Дженни, тем не менее тянули к ней инстинкт, магнетизм, химия. Она, пусть он того и не знал, была для него естественной парой, той единственной женщиной, отвечающей главной потребности его природы, с женщиной тихой, сочувственной, неспособной к сопротивлению. Если бы Лестер Кейн удосужился разобраться в собственных мыслях об отношении к женщинам, с которыми сталкивался до сей поры, он и сам бы в том убедился. А он знал их самых разных — богатых и бедных, высокородных девушек собственного класса и пролетарских дочерей, но так и не нашел ту, в которой для него сочетались бы все черты идеальной женщины — Сочувствие, доброта, мягкость в суждениях, молодость и красота. Он встречал немало красоток. Кое-кто из них сочетал красоту с молодостью, немногие — определенную красоту с разумом. Но ни в одной не объединялось все то, что он искал. Однако идеал этот присутствовал где-то на задворках его сознания. И если он думал, что оказался рядом с той, кто ему соответствует, то инстинктивно к ней тянулся. По его представлению, для женитьбы следовало найти такую женщину в его собственном кругу, а вот просто для счастья, временного или постоянного, подошла бы любая. Только о свадьбе в таком случае речи не велось. Лестеру и в голову не пришло бы сделать серьезное предложение служанке. Он хотел лишь найти такую, кому бы он понравился, которая, быть может, его полюбила бы но без каких-либо серьезных планов в матримониальном смысле. Потому и не имел ничего против попытки применительно к Дженни, тем более, что его к ней инстинктивно тянуло. Она казалась ему невероятно красивой. Таких служанок он и не встречал никогда. А еще она была хорошо воспитанной и милой, причем сама того, по-видимому, не осознавала. Не девушка, а драгоценный цветок. от чего бы не попробовать ею завладеть. Чтобы избежать поспешного и необоснованного порицания со стороны тех, кто привык судить быстро и по единственному поступку, будет необходимо представить здесь и сейчас наш компетентный анализ этого человека. Пусть на первый взгляд он кажется хищником и искусителем беззащитной добродетели, Он все же обладал столь сложными и интересными взглядами, что тем, кто склонен быть радикально нетерпимым к его личности, следовало бы придержать свое суждение до тех пор, пока на нее не прольется еще немного света. Не всякий рассудок можно оценить по тяжести единственной сделанной глупости и не всякую личность судить по единственной вспышке страсти. Встречаются умы, вполне одаренные способностью глядеть вглубь вещей, и однако переполненные жизненными впечатлениями и оттого видящие ясно. Мы живем во времена, когда воздействию материальных сил практически невозможно противостоять, духовная натура погребена под ними. Сложное и обширное развитие нашей материальной цивилизации, количество и разнообразие наших общественных форм — Глубина, утонченность и софистика нашей философии — все это, будучи собрано вместе, перемножено одно на другое и фантасмагорически разбросано повсюду нашими прочими учреждениями — железной дорогой, курьерами и почтой, телеграфом, телефоном, газетами и, выражаясь кратко, искусством связи и печати в целом. Соединилась в такой калейдоскопический блеск, в такую головокружительную и ошеломляющую картину, что внимательную мысль она скорее утомляет и губит, нежели просвещает и обогащает. Результатом становится интеллектуальное истощение, пополняющее ряды жертв бессонницы, меланхолии и безумия. Современный мозг не способен принять, рассортировать и вместить гигантскую армию фактов и впечатлений, день за днем возникающих перед ним. Яркий свет публичности, который означает теперь не столько скромную заметку о чем-то в прессе, сколько активное распространение новейших религиозных догматов и архитектурных форм, слишком уж ярок. Нас взвешивают на многих весах. Наши сердца и души способны все это вместить не более рассудка, все равно как если бы бесконечная мудрость пыталась втиснуться в конечное и довольно узкое сознание. Не будет преувеличением сказать, что Лестер Кейн в некотором смысле мог бы послужить примером воздействия только что описанных нами условий. Он обладал врожденно-наблюдательным рассудком, раблезианским в своей мощи и направленностям, однако запутавшимся в многочисленных свидетельствах в обширной панораме жизни, блеске ее подробностей, непостоянстве форм и неопределенности их оснований. Воспитанный в католичестве, он больше не верил в святость церкви. Воспитанный среди избранных членов общества, Он также не особенно верил во врожденное превосходство, которое часто предполагается среди избранных. Воспитанный, наконец, наследником значительного состояния, имеющим возможность взять в жены столь же обеспеченную девушку своего круга, он не верил в мудрость и необходимость подобного шага. Да и сам институт брака одобрить был не готов. Так заведено? Да, безусловно. И что с того? Вся нация в него верит, допустим, но другие нации верят в полигамию. Беспокоили его и другие вопросы, в частности, вера в единого Бога или властителя Вселенной, а также какая форма правительства лучше — республика, монархия или же аристократия. Короче говоря, весь спектр материальных, общественных и духовных явлений — оказался под скальпелем его рассудка и остался вскрыт лишь наполовину. Ничего в жизни он не считал доказанным. Ни одной из собственных идей, за исключением необходимости оставаться честным, прочно установленной. Во всем остальном он колебался, сомневался и откладывал на потом, предоставляя времени и силам Вселенной разрешить то, на что он сам не способен. Рождение, развитие и результаты подобного состояния рассудка нелегко проследить или объяснить, и однако Лестер Кейн в рамках своей эпохи столь интересен социально и морально, что было бы любопытно пролить на него еще немного света. Он был порожден сочетанием элементов религиозных, коммерческих, общественных, на которые повлияло все побеждающие и всеобъемлющая свободная атмосфера жизни нашей нации, что, в свою очередь, было продуктом едва ли не бесчисленных свобод мысли и действия. В свои почти 36 лет, обладая ярким, агрессивным и цельным темпераментом, тем не менее оставался, по сути, лишь животным, задрапированным тонкой оболочкой социальных возможностей, предоставленных ему семейным положением. Подобно тем сотням тысяч ирландцев, что во времена его отца — Работали на железнодорожных путях, копали шахты, долбили и рыли канавы, таскали кирпичи и раствор на бесчисленных стройках своей новой родины. Он был силен, волосат, догматичен и остроумен. «Вы хотите, чтобы я вернулся сюда на следующий год?» — спросил он брата Амвросия, весьма дерзким тоном на семнадцатом году жизни, когда этот интеллектуальный зануда собирался наказать его за какую-то школьную провинность. — Это вашему отцу решать, — изумленно уставился на него тот. — Ничего он решать не станет, — возразил Лестер. — Только прикоснитесь ко мне своей плетью, и я сам все решу. Я не сделал ничего заслуживающего наказания и не собираюсь больше терпеть ничего подобного. Слова, к сожалению, в данном случае эффекта не возымели в отличие от яростного поединка в американо-ирландской борьбе, в ходе которого пострадала не только сломанная пополам плеть, но и школьная дисциплина, в результате чего он был вынужден собрать вещички и покинуть заведение. После чего, глядя прямо в глаза своему отцу, сообщил, что в школу больше не вернется. — Я буду лишь рад выйти на работу, — пояснил он. — Классическое образование ничего мне не даст. «Пусти меня в контору, и я, будем надеяться, наберусь там достаточно опыта, чтобы пробиться». Арчибальд Кейн, внимательный, целеустремленный и не испорченный коммерческим успехом, одобрил решимость сына и не стал пытаться вернуть его в школу. «Пойдешь со мной в контору», — сказал он. «Может, статься, подберем тебе занятия». Приобщившись к деловой жизни с 18-летнего возраста, Лестер честно работал и рос в глазах отца до настоящего времени, когда стал в известном смысле его личным представителем. Если требовалось подписать контракт, принять решение по важному вопросу или выступить где-либо в качестве представителя фирмы с полномочиями заключить сделку, туда отправлялся Лестер. Отец полностью ему доверял. А Лестер в исполнении своих обязанностей был столь искренен и дипломатичен, что доверие ни разу не посрамил. «Дело есть дело» было его излюбленной поговоркой, а произносил он ее так, что его способности бизнесмена становились очевидными. Проблема Лестера заключалась в том, что его сложный и пытливый рассудок в сочетании с недюжинной физической силой, а также с обязанностями по натуре скорее светскими и, не сказать, чтобы очень интеллектуальными, был склонен демонстрировать определенный дисбаланс. Внутри него кипели раскаленные страсти. Пламя их время от времени вырывалось наружу, пусть он и полагал, будто способен ими управлять. Одно из них было пристрастие к алкоголю, хотя он был совершенно уверен, что держит ситуацию под контролем. Лестер полагал, что пьет очень мало, разве что выпадает случай встретиться с друзьями, поднять тост за чье-то здоровье или за успех уважаемых им людей. Другой была склонность волочиться за женщинами, хотя и эту слабость он считал управляемой. Сам себя он полагал человеком широких взглядов и изрядного здоровья, гордясь своей мужской силой и популярностью. Если уж он выбирает отношения с несколькими женщинами, то сам способен решить, сколько их будет и в какой момент лучше остановиться. Если бы только все мужчины понимали, как он, сколь краткими подобным отношениям следует быть. У них было бы куда меньше поводов для беспокойства. Мало того, он льстил себе, полагая, что нашел идеальный способ жить, по сути сводившийся лишь к безропотному принятию светских условностей, слегка приправленному личными суждениями о том, что хорошо и что плохо в чужом поведении. Не нужно волноваться и кипеть. Не нужно ничем возмущаться, не нужно впадать в дурную сентиментальность, главное — быть бодрым и беречь собственную личность. Такова была жизненная теория Лестера, и его она вполне устраивала. Влияние, которое все эти факты имели на его отношения с такой девушкой, как Дженни, можно проследить по тому, как он воспринимал ее затруднения. Пусть первоначальной целью его к ней внимания был всего лишь поиск удовольствия, а его чувства, когда он впервые обнаружил ее стыдливые застенчивые пугливые к себе отношения горделивой радостью за свою власть, но теперь, когда он объявил ее своей, он не мог не заметить в ее личности нечто превыше обыденного. Безусловно, она была очень мила, куда милее многих. Теперь к нему возвращались обрывки связанных с ней впечатлений, также весьма приятных». Ему было хорошо в ее присутствии, а еще она отвечала ему простыми словами и была так мягка и застенчива, и все это в совокупности с тем, сколь она естественна и женственна. «Что за глаза!» — вспоминал Лестер. «Что за личико? И такая бедность!» Последнее обстоятельство стоило ему кое-каких мыслей об общественном неравенстве — Однако мысли о самой девушке были куда как интереснее. В жизненных мужчин наступает время, когда по причине своего собственного неудачного опыта или же недостаточной остроты рассудка они начинают рассматривать женскую красоту и молодость не столько в свете идеала вечного блаженства, которое эти обещают, но скорее по отношению к окружающим их светским распорядкам и обычаям. «Неужели, — спрашивают они себя, размышляя о перспективе взять девицу в жены, — меня заставят согласиться со всем этим социальным кодексом, заключить с обществом договор, подписать присягу воздержания и позволить другому созданию распоряжаться своими делами, когда я прекрасно понимаю, что беру за себя столь же изменчивое создание, что и я сам, чьи потребности будут делаться все настойчивее и утомительнее в обратной пропорции к ее красоте и желанности?» В то же самое время существует общественный или, скорее, антиобщественный договор, согласно которому мужчина в этом положении способен избавиться от наиболее существенного затруднения, налагаемого его собственными светскими кругами, взяв себе с этой целью юность и красоту, не столь отягощенные подобными затруднениями. Многие мужчины смотрят на женщин за пределами своего круга как на создание – вполне пригодные для временных отношений. Подобные мужчины, они составляют существенную часть американских политических сфер, в тайне полагают, что можно грешить сколько угодно, делая выбор из доступных тебе красоток. Главное здесь — осознавать опасности, таящиеся в возможности слишком увлечься. Истинные же поддержки и заботы по необходимости Заслуживают лишь женщины, с которыми сходишься более традиционным образом. Женщины, которые тоже ищут положения в обществе и которые, когда принимаешь их в жены, способствуют росту твоего собственного достоинства. Когда ты, наконец, берешь подобную женщину в жены, прошлые ошибки уже ничего не значат. Теперь твоя жизнь соответствует требованиям общества. Поклонившись этому национальному идолу, семейному очугу, можешь жить в мире и достоинстве, если только против него не согрешишь. Лестер при всех своих достоинствах был именно таким мужчиной. Период юношеской влюбчивости для него миновал, и он знал об этом. Невинность и простота идеалов юности ушли. Сегодня он видел женщин, среди которых ему было прилично выбирать жену, в более ясном ключе. Это верно. Некоторые из них обладали красотой. Но красота в сочетании с прилагающимися к ней кандалами была уже не в такой степени привлекательна. Кроме того, он знал, чего требуют светские ухаживания — демонстрирующий влюбленность галантности, разнообразных безответственных зверений, поэтических полетов фантазии. А он на все это уже не был готов. Он понимал, что именно означает для влюбленных душ время, проведенное у окна в лунном свете, сколь оно сладко своей новизной и тем, что случается впервые. Увы, Для него самого здесь не оставалось особой привлекательности. Срезать путь, выбрать прямой маршрут, геометрически кратчайшую дорогу к женскому сердцу, нравилось ему куда больше, а однажды, обнаружив возможность действовать подобным образом, он не собирался от нее отказываться. Лестер подождал несколько часов, размышляя. Он прошелся пешком туда, где она, по ее словам, жила, хорошенько проникшись бедностью и обыденностью ее происхождения. Он уже было решил по этой причине вести себя честно и достойно, но на него вновь нахлынули мысли о ее красоте, и его настроение переменилось. Нет, он должен ею обладать. Сегодня, немедленно, как можно быстрей. С этим настроением... Он и вернулся к миссис Брейсбридж.